не огонек, и я увидела, что это шахтер идет со своей лампой шахтерской, а рядом с ним режиссер. Тут нас с ним подняли наверх в клете, вроде площадки открытой, и до того мне показалось светло наверху на земле, что даже глазам стало больно. «А в шахте тебя тоже снимали для кино?» спросил в темноте чей-то мальчишеский голос. «Нет, в шахте мы не снимались». «А как вообще снимают?» Спросила, выскочив вперед, какая-то маленькая девочка. «Так все подряд? Всю картину сразу?» «Ну нет, конечно, не сразу», сказала Гуля. «Это же очень трудно снимать, и сниматься тоже очень трудно. Знаете, как мы запарились с режиссером, пока один только эпизод с конем засняли? До этой картины я никогда верхом не ездила. А тут пришлось научиться ездить. Сначала в седле». а потом и без седла. Василинка же без всякого седла ездила, она же крестьянская девочка, не наездница. Да еще надо было научиться по-разному ездить. Шагом, рысью, галопом, а вдобавок еще брать барьеры. Когда в первый раз взяла препятствие, я до того испугалась, что чуть было с лошади не кувыркнулась. А когда сивка из болота вытаскивала... Пиявки мне в ноги впились, на силу их потом, после съемки содрали. Ребята слушали, затаив дыхание, и вдруг самый маленький пионер спросил. «А кто играл коня?» Гуля обернулась. «Как это кто?» – спросила она удивленно. «Конь. Так хорошо играл?» – сказал мальчик с восторгом. «Ну, с этим актером?» – ответила Гуля. «Тоже пришлось как следует поработать. Он долго не хотел меня слушаться». И, подумав, она добавила, «Но бывает, что и с нами, ребятами, режиссёрам нелегко, ведь с нами нельзя репетировать много раз подряд». «Почему? Почему нельзя?» – сразу отозвалось несколько голосов. «А потому что если мы зарепетируем, то есть будем повторять одно и то же много раз...» то уже ничего хорошего у нас не получится. Объяснила Гуля серьезно. Вот режиссеры и добиваются, чтобы ребята делали все сразу, как в игре. Но иногда ничего не выходит. Иногда ребята не слушаются или бузить начинают. Но тут прикрикнуть на них, они и перестанут. Хороший режиссер умеет обращаться с нашим братом. А как он обращается с вашим братом? — серьезно спросил опять тот же самый маленький мальчик, которому понравилось, как играет конь. Все вокруг рассмеялись, а потом опять раздались нетерпеливые голоса. — Дальше рассказывай, а ты, Игорек, не перебивай. Рассказывай, Гуля. — Ну и вот, — начала опять Гуля. На чем это я остановилась? — На том, что хороший режиссер умеет обращаться с ребятами. Да — Да-да. сказала Гуля. Хороший режиссер – это все равно, что хороший учитель. На съемке он строгий, а после съемки добрый. Если поймешь, чего он хочет, уже не трудно сделать все как следует. Но самое главное в работе с нами – это терпение. Если у режиссера нет терпения, ничего не выйдет. Самое важное – понять, чего от тебя требуют. А вот когда режиссер расскажет весь эпизод, заинтересует тебя, тогда все пойдет как по маслу. Гуля помолчала. Самое главное – это подход. Слушая Гулю, ребята проникали к ней все большим и большим уважением, как она все понимает, прямо как взрослая, и какие слова говорит: эпизод, подход, кадр. Такие слова знает, в кино снималась, а совсем не зазнается. И все только о трудностях рассказывает, а о том, что она так замечательно играла, ни слова. Долго бы еще рассказывала Гуля о своей работе в кино, если бы не пришло время спать. Все разбрелись по своим палаткам, стало совсем тихо. Гуля улеглась в постель у окна и долго-долго перебирала в памяти все события этого вечера и картину, которая так много ей напомнила, и этих славных ребят, жадно слушавших все, что она им рассказывала. И сердце ее опять переполнило бесконечная, захватывающая дух радость. «Как все-таки хорошо, как интересно жить на свете!» Под самые звезды уходил крутой мохнатый горб Аюдага, Медведь горы. То и дело с черного неба срывалась звезда и летела вниз, за спину старой медведицы. И слышно было, как совсем рядом внизу море бьет, гремит и работает, тащит за собой камни. В Москву, в Москву. Весело и незаметно пробежал целый месяц. Вокруг было столько нового, что Гуля не знала, на что раньше смотреть, за что раньше браться. Приближалось время отъезда. Гуле не хватало дня, ей хотелось доделать до отъезда тысячу дел – собрать коллекцию камней Артека для Краеведческого музея, научиться оба борозбе еще нескольким особенно трудным приемам верховой езды и сдать нормы на значок БГТО «Будь готов к труду и обороне». Уже почти все сделано, и плавание, и гребля оставалось самое трудное для Гули – стрельба и метание гранаты. А стрелки на ее часиках, не считаясь ни с чем, бежали теперь как-то особенно быстро. Жаль было расставаться с Артеком, с новыми друзьями, а вдобавок у Гули появился четвероногий питомец, которого она очень полюбила – Лисенок. Звали Лисенка Рыжик. Это был хорошенький, маленький хищник. Рыжая шерстка его была до того густой и мягкой, что хотелось без конца гладить ее. Кончик длинного пушистого хвоста рыжика был совсем белый. Белой была и грудь лисенка, похожая на белую манишку. А глаза лисенка, узкие, блестящие, смотрели так лукаво, словно он задумал какую-то проделку, о которой никто-никто не должен был знать». Недаром он так хитро улыбался. Когда Гуля принесла ему в первый раз на обед куриные косточки, Рыжик завизжал, залаял, затявкал от нетерпения. И не успела Гуля высыпать их перед Рыжиком, как он со стервенением кинулся на еду и принялся быстро-быстро закапывать косточки в землю. «Думаешь, от нему?» – спросила Гуля и засмеялась. «Ишь, какой жадный!» Но погоди, я тебя от жадности отучу». Она стала каждый день бегать к Рыжику, кормить его, не позволяя ему закапывать еду в землю. Рыжик визжал, тявкал, метался по клетке, но мало-помалу начал слушаться. Скоро он даже так привязался к своей воспитательнице, что жалобно тявкал и скулил, когда она уходила. Гуля гладила Рыжика по спине и по белой грудке и говорила ему «Не плачь, Рыжик, я ненадолго ухожу, а скоро нам придется с тобой навсегда распрощаться. Я далеко уеду, к маме домой». Но вот когда артековцы стали уже готовиться к своему последнему прощальному костру и к разъезду по домам, до них долетела необычайная весть. Весь нижний лагерь Все 200 пионеров вместе со своими вожатыми приглашаются в Москву, в Кремль. Это счастье выпало на долю всех москвичей, а также тех ребят, которые должны были проезжать через Москву. Гули же предстояло возвращение в Одессу. Узнав о телеграмме из Москвы, она не спала всю ночь. Ей так хотелось побывать в Кремле, да к тому же она столько времени не была в Москве, так соскучилась по своему родному городу и по отцу. Но как поехать? Нужно спросить у родителей разрешения? А вдруг они ответят не сразу, и ребята уедут без нее? Уже 6 сентября, а 15 все уезжают? Что делать? Послать телеграмму? Но в телеграме всего не расскажешь, не объяснишь подробно, до чего хочется поехать, как это нужно и важно. Придется послать письма отцу в Москву, маме в Одессу. Пошлю без марок, решила Гуля. Доплатная, «Да может быть, скоро дойдет. Она вскочила, чуть свет и сама отнесла на почту два письма, полные мольбы. После этого начались дни великих волнений – А что, если папа согласится, а мама не позволит? Или наоборот? Или они решат сначала списаться друг с другом, а пока письма будут идти туда и сюда, ребята уедут в Москву? Гуля бросалась навстречу каждому письмоносу, бегала по десять раз на день в контору лагеря просматривать толстые пачки писем. И когда ей уже казалось, что ответа не будет и не может быть, Пришли две телеграммы. Одна из Москвы, другая из Одессы. «Жду целую», писал отец. «Поезжай, не задерживайся, Москве целую», писала мать. Гуля, размахивая обеими телеграммами, побежала в парк, чтобы рассказать всем о своем счастье. А вечером на костровой площадке запылал прощальный костер. Маленький баянист Пионер из Костромы, еле удерживая в руках тяжелый баян, серьезно и деловито перебирал лады своими тонкими пальцами. И вдруг он заиграл что-то плесовое, задорное. У ребят сами собой заходили ноги, задвигались плечи. И тут два самых смелых мальчика сорвались с места и пустились в присядку. Гуля стояла в первом ряду и легонько притопывала ногой. Ей тоже очень хотелось плясать, но ни одна из девочек не решалась пока что выйти из рядов, а начинать первой было как-то неловко. Но тут совершенно неожиданно кто-то подтолкнул ее сзади, и она, не успев удержаться, вылетела на самую середину круга. «Эх, была не была!» Она взмахнула платочком и понеслась по площадке, поворачиваясь то к одному, то к другому плясуну, скользя между ними, то наступая на них, то отступая. И ей казалось, что все пляшет вместе с ней, и голубые кипарисы, и аюдага, и даже само небо. Ребята плясали, пели песни, читали по очереди стихи. А когда совсем стемнело, В темно-синее вечернее небо одна за другой взлетели ракеты, рассыпаясь разноцветными огнями. Все небо как будто ожило. При каждой вспышке в вышине вырисовывались очертания облаков, а внизу опять возникали и пропавшие было в темноте деревья и кусты. Гуля смотрела на это великолепное сияние огней и думала... За что нам столько счастья? Чем мы его заслужили? Такой месяц в Артеке, да еще теперь поездка в Москву, в Кремль. Ах, милый наш Артек, милая, родная наша страна, все сделаю для тебя, ничего для тебя не пожалею. А день спустя скорый поезд «Севастополь-Москва» уже мчался по степям и полям Украины, За окном вагона убегали назад тополя, с которых уже осыпались сухие желтые листья. «Скорее, скорее!» – торопила Гуля поезд, и ей хотелось, чтобы белые украинские хаты, крылья ветряных мельниц, все, что она так любила, на этот раз поскорее уступило место бревенчатым избам и милым красноствольным соснам. Снаружи на стенке одного из вагонов олело полотнище с надписью «Спасибо партии и правительству за солнечный Артек». В пионерских вагонах не смолкали песни, где-то слышались звуки баяна. Это наигрывал что-то маленький пионер из Костромы. Когда поезд, замедляя ход, подходил к какой-нибудь большой станции, на стене одного из вагонов появлялась пионерская газета. Сверху пестрыми буквами было выведено название «Артек Москва». У газеты быстро собиралась толпа. Люди просматривали веселые стихи и заметки и узнавали, что 200 пионеров из нижнего лагеря прибавили в весе целую тонну и выросли на целых 4 метра. А когда поезд Снова трогался в путь, из толпы слышались возгласы «Прощайте, артековцы! Счастливого пути! Привет Москве!» А ребята, загорелые, веселые, высунувшись из окон вагонов, махали провожающим платками и своими белыми матросскими бескозырками, золотыми буквами «Артек», до тех пор, пока станция не оставалась далеко позади. Настала последняя ночь. За окном взошла луна, и было странно, что она не отстаёт от поезда, хотя стоит на месте. Ещё девять часов езды, и Москва. Думает Гуля, лёжа у окна, а с верхней полки её трогает за плечо жёсткая рука Борозби. «Гуля, спишь? Москва скоро!» «Никому из ребят не спится в эту ночь!» Все в полудремоте слушают, как стучат колеса. То один, то другой одернет занавеску и поглядит в окно. Там, в темноте, мелькают красные искры, и по земле несутся светлые квадраты окон. И вот, наконец, Москва: Доски перрона застучали под ногами пассажиров, толпа на перроне расступилась. Пропустите пионеров! В новеньких синих автобусах «Артек» поехал по Москве. Гуля хорошо знала все эти улицы и замечала каждый новый дом, выросший без нее. Автобусы остановились перед гостиницей. Ребята заполнили веселой толпой вестибюль. Гостиница. Как интересно жить в гостинице, где живут только взрослые, приехавшие в командировку. Из окна своего номера Гуля увидела опять Кремль. Золотые стрелы на черных циферблатов башенных часов приближались к цифре десять. Как еще долго ждать до завтрака? Гуля позвонила отцу на работу, в театр. «Папочка, приходи скорее, а то мы до послезавтра не увидимся. Сегодня мы едем в Дом пионеров, а завтра мы в Кремле». Потом позвонила Эрику. Эрастик, правда это здорово, что я приехала. Послезавтра приду к вам. Завтра мы в Кремле. Ты понимаешь, а? Сегодня едем в дом пионеров. Ой, Эрастик, как я боюсь. Мне поручили говорить приветствие. В Кремле. Золотые стрелы с Паской башни показывают 9 часов вечера. Гуля только что вернулась из дома пионеров. Она смотрит в окно, на залитую светом широкую улицу, скорее бы прошла эта ночь. Яркими рубинами светятся в темном осеннем небе кремлевские звезды. А вон и тот красный флаг, который она называла огоньком, когда была еще совсем маленькая. И вот, наконец, настало утро. Новенькие автобусы, битком набитые мальчиками и девочками в парадных матросских бушлатах, въехали в Кремлевские ворота и покатили по аллее, обсаженной елочками. Необыкновенный подарок. Прохаживаясь по аллее Александровского сада, Владимир Данилович Королёв поджидал Гулю. Он условился с дочкой, что они встретятся у Боровицких ворот Кремля. Заходящее солнце играло и поблескивало на окошках и башнях древних теремов, на зубцах кремлевской стены, возвышающейся над низиной сада. Не раз прозвонили часы на Спасской башне, а Гуля все не показывалась. Отец стал уже беспокоиться, может быть, он опоздал и пионеры успели проехать до того, как он пришел. Но ведь Гуля должна была его ждать в саду, как было условлено. А может быть, пионеров пропустили на обратном пути через другие ворота? Через Паские или Троицкие? Возможно также, что Гуля прямо из Кремля поехала вместе со всеми ребятами в гостиницу. Как же быть? Ждать еще или отправляться туда? Или, может быть, лучше позвонить? И вдруг отец услышал звонкий голос. «Папка, я здесь!» Он обернулся и увидел Гулю. Она бежала по аллее, счастливая, раскрасневшаяся, размахивая своей белой бескозыркой. «Ну что, Гулька?» – спросил Владимир Данилович, когда она подбежала к нему и отдышалась. «Сказала в Кремле речь». Гуля кивнула головой. Сказала, да, только совсем не так, как хотелось. Во сто раз хуже. Вот если бы меня опять позвали в Кремль: Ну, что поделаешь, как могла, так и сказала: Не горюй. Я и не горюю, а только жалею. А ты знаешь, папа, что нам подарили? Суксу! -су. Как это, сууксу? -су? Так, весь целиком. и белую дачу с башенками, и парк со всеми деревьями и лодками. Для этого нас и позвали в Кремль. «Ну и подарок», — сказал отец. «Как же это случилось? Сейчас все расскажу. Давай посидим на скамеечке. Мне так хочется тебе все поскорее рассказать, прям не терпится». И усевшись на скамейке, где никого не было, Гуля сказала... «Ах, папа, если бы ты только знал, как было чудесно в Кремле, как нас принимали!» И она стала рассказывать. Говорила она, волнуясь, сбивчиво, но отец ясно представлял себе, что происходило сегодня в зале Большого дворца. На столах стоят вазы с грушами и виноградом, разложены плитки шоколада, Ребята притихли и смущенно поглядывают на высокие, тяжелые, белые с золотом двери. И вот в зал входят руководители партии и правительства. Гуля рассказывала, а отец и слушал ее, и думал о своем. Давно ли его маленькую Гулю водили за ручку в детский сад? И вот она уже на приеме в Кремлевском дворце». Да, как хорошо, как торжественно рассказывает об этом. В зал входят руководители партии и правительства. «Папа, да ты не слушаешь!» – прервала Гуля мысли отца. «Нет-нет, слушаю, продолжай!» И Гуля продолжала. «Артековцам привет!» – услышали мы. Тут мы поднесли всем цветы, А потом нас попросили что-нибудь рассказать. Ребята шепчутся, мигают мне, Гуля, иди, и наши вожатые, Лёва и Соня, кивают мне. Ну, я вышла вперед и сказала приветствие, только почему-то не своим, а каким-то чужим голосом говорю и сама себя не узнаю. «Это от волнения», — сказал отец. «Что ж...» И взрослые иногда волнуются, когда выступают. Ну, а дальше, дальше что было? Нас попросили рассказать, как мы провели в Артеке время, как отдыхали. «Кто из вас самый храбрый?» – спрашивают. Ребята сначала молчат, стесняются, а потом говорят Борозби, самый храбрый». А из девочек – Гуля Королева. Она и верхом ездила, и одна в лес ночью ходила. «Расскажи, Гуля». Я шепчу ребятам. Да ведь я только что выступала. Но тут, на мое счастье, Боразби уже согласился рассказывать. Переступил с ноги на ногу и говорит. В Артеке мы очень хорошо отдыхали, очень весело отдыхали в Артеке. Я сразу поняла, не знает он, о чем говорить. Ведь, правда, трудно придумать сразу с чего начать, особенно во дворце. Верно, папа? Да, конечно. И что же еще, сказал Борозби? Сказал еще что-то про школу. Но всегда говорят в таких случаях. Теперь мы с новыми силами возьмемся за учебу. И вдруг опять замолчал. Не знает, что говорить, совсем смутился. А его спрашивают. А все-таки, что же вы делали в Артеке? В море купались? Купались. На Аюдага ходили? Ходили. А на яликах и яхтах катались? Катались. А когда же отдыхали? Так это же и есть отдых. Сказал Борозби и засмеялся. И все тоже засмеялись. Ах, вот оно что говорят, это и есть отдых. А потом нас попросили спеть что-нибудь. Мы спели нашу артековскую песенку. Ту самую, что мы часто пели в артеке, знаешь? Мы на солнце загорели и как негры почернели. Спели мы первый куплет, ну и припев, конечно. Наш артек, наш артек, не забыть тебя вовек. Ну а нам говорят, вы, кажется, не до конца спели. Так, может быть, что-то про сууксу? -су? Но мы осмелели и грянули. У артека на носу приютился сууксу. -су. Только мы это пропели, нам и говорят: Но, видно, придется подарить артеку сууксу, -су, чтобы он не торчал у него на носу. Спасибо! закричали мы все. И тут кто-то из наших сказал: «У Артека на носу больше нет, Суксу!» И все опять засмеялись. Гуля замолчала. Ей представилась белая дача, спрятавшаяся в густой зелени парка. Еще так недавно, только издали с артековского берега или с моря, катаясь на парусных яхтах, поглядывали пионеры на эту узкую и длинную полоску земли, глубоко врезавшуюся в море. И вот теперь этот заманчивый мыс, этот тенистый парк, эта белая дача – все отдано им, артековцам, навсегда. «И на этом кончился прием», – прервал Гулины мысли отец. «Нет-нет», – спохватилась Гуля. Тут только и началось веселье. Знаешь, папа, как здорово танцует Лизгинку Борозби. Боразби Хамгоков раскинул руки и так лихо понесся по залу, что прямо чудо. Как вскрикнет аса, так и полетит, а ноги у него легкие, ловкие, будто сами по паркету скользят. Гуля опять на минуту задумалась. «Ах, папа, до да чего было здорово в Кремле!» — сказала она и вздохнула. — Даже рассказать невозможно. Вожатая октябрят. Гуля вернулась домой в Одессу. — Как все у нас изменилось, — говорила она матери, оглядываясь по сторонам. — Потолки стали ниже, что ли? — А может быть, это ты стала выше? — отвечала, смеясь, мать. Уже наступила осень, но Гули казалось, что это удивительное праздничное лето с путешествием в Артек и в Москву все еще не кончилось. В первый же день Гулиного приезда к ней прибежали Леля и Лина, и все три девочки отправились на кинофестиваль. Кинофестиваль продолжался 10 дней. Ребятам показывали по две картины в день, и Гуля приходила домой с опухшими глазами. «Слушай, Гуля», — сказала ей, наконец, мать, «когда кончатся эти бесконечные развлечения? Когда ты возьмешься за работу? Что думаешь, бездельничать целый год и браться за книжки только перед экзаменами?» «Нет, мама», — серьезно ответила Гуля. «Ты понимаешь, я и сама устала от удовольствия и хочу заниматься. Но ребята без меня не могут ходить и в кино. Я объясняю им секреты съемок». «Обойдутся как-нибудь без твоих объяснений», сказала мама. «А если ты сегодня же не сядешь за уроки, у тебя будут неприятности в школе. Еще посерьезней твои истории с географией. Так и знай». Гуля не стала спорить. Она и сама уже сознавала, что давно пора было начать усердно заниматься. И она даже с удовольствием думала о том, что на смену длинной вереницы ярких праздничных дней придут, наконец, спокойные, трудовые, размеренные дни. Гуля взялась за работу. Снова на ее столе выросла гора учебников. На стене у стола появилось расписание занятий, похоже на расписание поездов. Здесь были точно указаны часы прибытия и отбытия, час отбытия со станции постель и прибытия на станцию письменный стол. Были точно перечислены названия школьных предметов и разделов, которые нужно было пройти или, как она говорила, проехать. Гуля теперь сама отказывалась, когда ее звали в кино или в театр. «Я должна мчаться на всех парах», — говорила она, — «чтобы отработать свою поездку в Москву. Мне иногда кажется, что я превратилась в скорый поезд. Вечно мчусь куда-то». Она с головой ушла в школьные занятия и в пионерскую работу, отказывалась от всех посторонних дел. Она была теперь... «Вожатой октябрят». Ее не на шутку заинтересовала трудная задача – воспитывать маленьких ребят, развивать в них характер, силу воли и смелость. Гуля особенно много думала о том, как провести первый сбор, чтобы ребятам было интересно. И она решила придумать какую-нибудь страшную сказку. «Малыши любят страшные сказки», Да и к тому же это и будет первым испытанием их смелости. Надо только, чтобы сказка хорошо кончалась. По дороге в школу Гуля на ходу сочиняла эту страшную сказку с хорошим концом. Вечером в пионерской комнате собралось около 20 ребят. Первый класс Б. Они уже были настоящими школьниками и сами, беспровожатых, пришли на свой октябрятский сбор. Входя в коридор, Гуля услышала взволнованные голоса. «А вдруг она не придет?» сказала девочка с косичками, которую звали Лика. Мальчики выглянули в коридор. «Идет!» – закричал брат Лики Мика. Чурчура, с ней рядом я сяду!» «А я чур, с другой стороны!» – крикнула Лика. «Тише, ребята!» сказала Гуля, закрывая за собой дверь. «Вы скоро пионерами будете, а шумите, как маленькие». Дети сразу утихли. «Но что вам рассказать?» спросила Гуля, когда все уселись вокруг нее. «Хотите страшную сказку?» «Хотим!» закричали октябрята. «И не будете бояться?» «Не будем!» «А если я погашу свет?» и буду рассказывать в темноте. Всё равно не будем. Но посмотрим, смелые вы ребята или нет. Гуля встала, повернула на стене выключатель. Стало так темно, что ей пришлось ощупью найти свой стул. Ну, слушайте. Жили-были брат и сестра. Брата звали Иванушка, а сестру — Аленушка. Вот раз Иванушка и говорит. Слышал я, что на свете какое-то лихо есть, а никакого лиха я не видал. Пойдём, Алёнушка, поищем лихо. Взяли они и пошли. Шли, шли и зашли в лес. Густой лес, тёмный-притёмный, ничего кругом не видно. — Как у нас тут? — сказал кто-то из октябрят. — Тише! — Ребята затаили дыхание. В комнате стало так тихо, что пионер-вожатая Люба, проходившая в это время по коридору, удивилась. «Что за странный сбор?» подумала она и слегка приоткрыла дверь в класс. Сквозь узенькую щель доносился до нее негромкий, но внятный голос. «Шли Аленушка с Иванушкой и увидели в лесу избушку. Вошли». а там никого нет. Темно, пусто, в трубе воет ветер, у-у-у! и вдруг слышат топ-топ. Кто-то шагает в синях и железной палкой стучит о пол. Вошла в избу старуха, худая, кривая, одноглазая, юбка на ней черная, кофта черная, платок черный, Посмотрела старуха на детей одним глазом и говорит. «А, гости пришли, вот и хорошо, у меня как раз на ужин нет ничего». «А мы сыты?» — говорят Иванушка и Алёнушка. «А зато я голодная, вот зажарю вас и съем». Кто-то рядом с Гулей тихонько охнул. «Что, страшно?» спросила Гуля. — Ничего, рассказывай, сказал Мика. И Гуля продолжала рассказывать свою страшную сказку. Взяла старуха в руки лопату и говорит Иванушке. — Садись, я тебя в печь посажу. Заплакала Алёнушка. — Ой, Лишенька! А Иванушка набросил на Алёнушку шубку мехом вверх и говорит ей тихонько. «Прикинься, Алёнушка, овечкой бодайся и кричи «Мее!». Алёнушка так и сделала, мечется по избе и кричит «Мее! Мее!». «Вот глупая овца!» — говорит старуха. Схватила Алёнушку и выбросила её за дверь. Стоит Алёнушка одна у закрытых дверей в темном лесу и плачет. «Иванушка, братец мой, Иванушка!» Кто-то из ребят громко всхлипнул. «Зажечь свет?» – спросила Гуля. «Не надо!» – послышались в темноте голоса. И Гуля продолжала. Плачет Алёнушка, а Иванушка говорит старухи. — Поучи меня, как сесть на лопату, а то я в печку не влезу. — Поучить недолго, — отвечает старуха. — Вот смотри. Села она сама на лопату, а Иванушка как сунет эту лопату в печь. Старуха и крикнуть не успела. Закрыл Иванушка печь заслонкой и прочь из избы, а там Алёнушка ждет. Сбросила она себя вечью шубку и говорит «Прощай, лихо, натерпелись мы от тебя, лихо». И убежали они оба к себе домой, прибежали и стали жить лучше прежнего. Сказка кончилась. В темной комнате было так тихо, что, казалось, октября-то уснули. Гуля повернула выключатель, и яркий свет брызнул всем в глаза. Щурясь, ребята подняли головы. И как раз в это время открылась дверь, вошла Люба. «Что тут происходит?» – спросила она. «Мы страшную сказку слушали», – хором ответили октябрята. «В темноте». «Почему в темноте?» – удивилась Люба. «Кажется, сегодня у нас в школе все время горел свет». «Мы нарочно погасили», — сказала Гуля. Люба удивленно на нее посмотрела. Гуля смутилась. «А что, разве нельзя?» «У нас с тобой об этом будет особый разговор», — сказала Люба. «А вы, ребята, идите по домам. Уже пора». И когда комната опустела, Люба подумала и начала серьезно. «Ты вообще неплохо рассказываешь сказки», — «В этом нужно отдать тебе справедливость. Я сама заслушалась, стоя у двери. Но объясни мне, пожалуйста, зачем ты пугаешь малышей?» «Я их не пугаю», — ответила Гуля. «Я воспитываю в них характер. Я хочу, чтобы они были смелыми и не боялись страшных сказок». «А зачем тебе понадобилось гасить свет?» «Чтобы было еще страшнее». «В театре ведь всегда бывает темно во время спектакля». «Смешная ты, Гуля!» — улыбнулась Люба. «В театре только в зрительном зале темно, а на сцене светло». «Ну а если на сцене ночь?» «Все равно есть какое-нибудь освещение, иначе ведь никто ничего не увидит». «Да ведь и у меня, и сцена, и зрительный зал, все в одной комнате», — не унималась Гуля. «У тебя вообще не театр. Октябрятский сбор. Это же маленькие дети. Ты их напугаешь так, что они ночью спать не будут. Прежде чем такие опыты устраивать, надо с кем-нибудь из старших посоветоваться. Воспитание характера не такая простая штука». Гуля обиженно нахмурилась и хотела уже что-то возразить, но тут неожиданно ей вспомнилось, как совсем еще недавно килька и клюква, заперли ее в клетке с медвежатами, чтобы проверить ее храбрость. «Ладно», — сказала она, — «я буду осторожнее, буду советоваться, только не отнимайте у меня моих октябрят». После этого разговора Гуля уже не отваживалась больше на рискованные воспитательные опыты. Прежде чем затеять какую-нибудь «Новую игру» или «Выбрать для Октября книжку». Она старалась припомнить, что сама любила больше всего, когда была такая, как они, что ее пугало в те времена, что было непонятно и что нет. Она стала по-настоящему готовиться к сборам. Перелистав книгу, соображала, не понадобится ли ей что-нибудь объяснить ребятам или досказать. Гуля любила досказывать и ребятам нравилось, когда она начинала сама придумывать продолжение рассказа или сказки. Она часто отправлялась со своими ребятами в далекие прогулки на трамвае пешком и сколотила из них настоящую спортивную команду. Ребята гордились своей вожатой и с нетерпением ждали каждого сбора. Но недолго пришлось Гули возиться с малышами. Маму опять перевели на работу в Киев. И вместе с ней должна была уехать Гуля. Перед самым отъездом на прощание она повела октябрят в кино. Там ее ожидала совсем непредвиденная встреча. После картины в конце сеанса показали последний номер кинохроники. Перед глазами зрителей поплыли московские улицы, спортивное состязание на одном из столичных стадионов, канал Москва-Волга. И вдруг Гуля увидела такой памятный ей овальный зал в Кремлевском дворце, высокие двери с бронзовыми украшениями и толпу пионеров в артековской морской форме Чуть качнулись и подступили К самым ее глазам знакомые лица Борозбиха Гоков, Мамлекат И вот и она сама, Гуля Королева Не дочь партизана, не Василинка и не Варька А школьница, пионерка Почти такая же, как сейчас Только чуточку поменьше ростом «Гуля, Гуля, это ты!» Закричали октябрята «Тише!» «Что вы кричите?» – сказала Гуля. У нее билось сердце. Ей было радостно и странно опять увидеть своими глазами все то, что она так берегла в памяти. Пожалуй, на этот раз она увидела даже больше, много разных подробностей, которые не успела тогда заметить от волнения и радости. И уж, конечно, только на экране могла она увидеть себя самою, Гулю Королеву. на приеме в Кремле. Досмотрев хронику, она перевела ребят через дорогу, а сама вернулась в кино, чтобы еще раз посмотреть на артековцев в Кремлевском дворце. Она осталась бы и на третий сеанс, и на четвертый, да у нее не хватило денег. Холодная балка. К весне Гуля с матерью переехала в Киев. Казалось, что на этот раз они уже прочно и надолго осядут на новом месте. Гуле так нравилась новая киевская квартира, нравилась улица, на которой они поселились, а больше всего ее радовало то, что у нее была отдельная комната. Первый раз в жизни Гуля устраивалась по-своему, на свой вкус и лад. Одна стена у нее была Зимняя. Там висели коньки, в углу стояли лыжи. Другая стена летняя, с теннисной ракеткой и мечами в сетке. С книжной полки и на стол и со стола на подоконник весело перелетала пушистая белка, взятая из зоопарка. Гуля ее совсем приручила, и зверек доверчиво усаживался к ней на плечо и заглядывал в ее книжку своими черными, блестящими, как бусинки, глазками. Все у Гули теперь новое. Новая комната, новая школа, новые подруги, и ей думалось, что вся ее жизнь теперь пойдет по-новому. Но этому помешала старая запущенная болезнь. Когда-то давно, во время киносъемки, Гуля сильно простудилась. С тех пор она часто прихварывала. «С этим надо разделываться раз и навсегда», сказал доктор, осмотрев Гулю. «Мы отправим ее в Одессу, на Лиман». Опять в Одессу. Гуля и обрадовалась, и огорчилась. Было приятно побывать в знакомом, милом городе, подышать его морским воздухом, снова встретить старых друзей, а жалко было отказываться от надежд на новую жизнь. Но так или иначе, а с наступлением лета Гулю отправили на Лиман. В Одессе ей пришлось пробыть всего час-полтора, и она даже не успела сбегать на старую квартиру и повидать прежних подруг. Ей было даже немножко грустно от того, что здесь, в этом знакомом городе, Она чувствовала себя на этот раз случайной гостей, проезжей пассажиркой. Как назло, на вокзале и на привокзальных улицах она не заметила ни одного знакомого лица. Гуля пошла на сборный пункт поглядеть, какие ребята едут вместе с ней в санаторий. Там было несколько мальчиков, гораздо моложе Гули и одна девочка, должно быть, ее ровесница». У девочки были длинные, темные косы и черные, чуть прищуренные глаза. Когда она хотела что-нибудь разглядеть, она вынимала из кармана очки в роговой оправе и на минутку подносила к глазам. «Вы тоже на Лиман?» – спросила ее Гуля. «Да, на Лиман. Откуда?» «Из Киева. И я из Киева». Гули сразу стало веселее, да и девочка, видно, обрадовалась, что встретила попутчицу, землячку и ровесницу. Они уселись на своих чемоданах, вытащили свои дорожные припасы и, угощая друг друга последними бутербродами и яблоками, принялись болтать. Выяснилось, что девочку зовут Мира Гарбель и учится она в консерватории по классу рояля. Гуле понравились эти слова «по классу рояля», и она почувствовала к своей новой подруге какое-то невольное уважение. Дальше обе девочки уже поехали вместе, не разлучаясь ни на минуту, стояли рядом на самом носу катера и смотрели, как разбегаются по обе стороны две длинные пенные полосы, как из жаркого берегового тумана постепенно выходит смутное очертание приближающегося берега. Мира надела свои очки и уже не снимала их до самой пристани. Она в первый раз видела море, дельфинов и такое множество крикливых, жадных чаек. Село, где был расположен детский санаторий, называлось «Холодная балка». Неизвестно, откуда взялось это название. Здесь не было ничего холодного, даже камни были тут пропитаны солнцем. На пристани какие-то быстроногие смуглые мальчики в белых костюмах и белых панамах бросились навстречу приезжим ребятам. Один из них хотел было взять у Гули чемодан. «Спасибо». сказала Гуля. «А вы из санатория? Давно тут живете?» «Я испанский», — ответил мальчик, улыбаясь. «Русский мало понимает». «Мира, ты слышишь? Это испанцы!» Но в это время высокий юноша, должно быть вожатый, что-то скомандовал своему отряду. Мальчик, слегка смутившись и пробормотав несколько слов по-испански, поставил на землю Гулин чемодан и побежал на свое место. Отряд двинулся за вожатым вдоль по берегу, а к приезжим подошла молоденькая девушка в голубом платье. «Ну вот вы и приехали, наконец», — сказала она. «Мы давно вас поджидаем. Идемте завтракать. Меня зовут Вера». «А вы тоже здесь лечитесь?» — спросила Мира. «Что вы?» — сказала Вера. «Вы, должно быть, приняли меня за девочку. Я педагог». воспитательница младшей группы. И она повела приезжих ребят в белый домик, спрятавшийся чуть ли не до крыши в гуще сиреневых кустов. «Скажите, пожалуйста, Верочка», – спросила Гуля по дороге, «неужели это в самом деле испанцы из Испании?» «Да, испанцы из Испании», – ответила Вера. «Чудесные ребята, мы все их очень полюбили». «Дети героев?» спросила Мира. «А некоторые из них и сами герои», сказала Вера. «Они строили баррикады, рыли окопы, кое-кто из самых старших даже воевал». «Побежим к ним, Мира», сказала Гуля, хватая подругу за руку. «Потом позавтракаем». «Нет уж», остановила их Вера. Первые дни вы посидите в карантине. Вот я сейчас передам вас вашей воспитательнице, Ольге Павловне, и она вам все объяснит. Ольга Павловна, пожилая, строгая женщина в парчевой тюбетейке, на черных с проседью волосах, суховато, без улыбки встретила девочек. Это случилось на пороге их спальни. Обе девочки уже успели надеть купальные костюмы, а сверху Пёстрые сарафаны с полотенцами на плечах собрались бежать вниз на пляж. «До смотра врача никаких купаний», — сказала Ольга Павловна. «Мне врачи всегда разрешали купаться», — недовольно буркнула Гуля. «В Артеке в прошлом году я и нормы сдавала, плавание и греблю». «Мало ли, что было в Артеке в прошлом году». С этой встречи у Гули с Ольгой Павловной началась война. Ольга Павловна была человек непреклонный. Карантин так карантин. Сиди дома или у себя в палисаднике. Пускай весь санаторий веселится, ходит в кино, на прогулки, на купание, а ты словно под арестом, и тебе не полагается никаких поблажек. Тихий час, так тихий час, лежи и не смей даже словом перекинуться с соседкой. Вы сюда приехали лечиться, и мы вас вылечим, говорила Ольга Павловна. Хотите вы этого или не хотите? Конечно, Гуле хотелось вылечиться, но кроме того, ей хотелось каждый день еще чего-нибудь. кататься на лодке, плавать на перегонки, гулять вечером по берегу и любоваться лунной дорожкой в море, а во время тихого часа заучивать вместе с мирой испанские слова. Поэтому чуть ли не каждый день у нее бывали с Ольгой Павловной столкновения и стычки. Гуля выходила из себя, а Ольга Павловна оставалась по-прежнему спокойной, деловитой и строгой, И это еще больше бесило Гулю. «Сухарь», — говорила Гуля, — «никаких человеческих чувств». «Трудный ребенок», — говорила Ольга Павловна. «Одаренный, но трудный». Больше всего жалела Гуля, что из-за сурового режима ей не удавалось проводить с испанскими ребятами столько времени, сколько ей хотелось. Целая неделя ушла на карантин. Потом лечение, лечение, грязевые ванны, электризация и тихий час по полтора часа в день. А день тут короче, чем в любом лагере, потому что после вечерней росы нельзя выходить в сад. И все же Гуля успела подружиться с испанскими детьми. Она ухитрялась разговаривать с ними, не зная их языка, жестами, улыбкой, немногими словами – французскими, русскими, испанскими, подхваченными тут же на лету. «Подумай», — говорила она Мире, — «какие у них в Испании занятные школы. За один год они проходят всю алгебру, всю геометрию, всю физику. А на другой год все то же самое, но подробнее и серьезнее. А перемен между уроками у них нет. Учатся полдня без отдыха». «Как же ты все это узнала?» спрашивала Мира. Они мне рассказали. Да как рассказали? Ну как, не знаю как. Только я все поняла. Я даже выучила вчера одну испанскую песенку. Чудная песенка про какого-то Пеппе, который попал на птичий двор. Там прямо слышно, как гогочат гуси и кудахчат куры. По-испански это замечательно выходит. Ты непременно подбери к этой песенке музыку. А, Мира, подберешь? И Гуля опять убегала к испанцам. Со старшими она по-настоящему подружилась, особенно с девочкой Кончитой Хорабо и мальчиком, которого звали Хавьер Гонсалес. Эти двое ребят лучше других говорили по-русски, и Гуля не уставала расспрашивать их про войну, которую они видели и в которой даже участвовали. Здесь такое тихое небо, сказала однажды Кончита, закидывая назад голову и вглядываясь в летнюю густую синеву. «Тихая, что ты хочешь сказать?» – спросила Гуля, но прежде чем Кончита успела ответить, она сама догадалась, о чем говорит маленькая испанка. Как это должно быть страшно, когда такую мирную синеву заполняют гудением моторов вражеские самолеты? «Когда они стаями кружат над городом, а вокруг рушатся дома, и земля дрожит от взрывов, неужели и нам придется когда-нибудь увидеть и пережить такое?» – думала Гуля. И она участливо и нежно смотрела на этих смуглых, ловких ребят с такими живыми, горячими глазами, с худощавыми, четко очерченными лицами и ярко-белыми зубами». Среди испанцев было много малышей, напоминавших Гули ее октябрят. Ребята эти были веселые, здоровые, но достаточно было видеть, как жадно бросаются они навстречу своим старшим братьям и сестрам или к землякам, с которыми приехали сюда вместе, чтобы понять, как сильно скучают они по дому, по родным. Гуля не знала, чем порадовать их. Каждый день она покупала им мандарины, леденцы, открытки с картинками, бумажные веера, бусины из раковин и всякую дребедень. Малыши прозвали ее Мадресита – «маленькая мама». Цветные бумажки от карамелос, то есть от конфет, они тщательно разглаживали и прятали на память о ней. А мандарины поедали в огромном количестве. «Ничего удивительного», – говорила Гуля. В Испании апельсины созревают четыре раза в год. Испанцы без апельсинов жить не могут. Вот как мы с тобой, без картошки. И она снова звала миру на берег покупать в ларьке мандарины и карамелос для испанских ребят. А для себя с подругой двойные порции мороженого и в книжном киоске последние номера киножурнала. Телеграмма. Голе оставалась прожить в санатории всего одну неделю, когда она внезапно обнаружила, что деньги, которые ей дала мама на обратный билет в Киев и дорожные расходы, разошлись неизвестно на что. Лежа в тенистом уголке сада в час отдыха на раскладушке, врач разрешил ей и Мире тихий час проводить в саду, Гуля шепотом подсчитывала расходы. Мороженое в Одессе – один рубль, и здесь – двенадцать. Подарки из панчатам – восемь коробочек из ракушек по четыре рубля. Тридцать два, итого сорок пять. Конфеты и пирожные – тридцать шесть рублей, сорок пять и тридцать шесть восемьдесят один. Мандарины – не помню сколько, абусы, пояс с серебряной пряжкой, Открытки, журналы, веера. Что ты там шепчешь? Спросила Мира, поднимая с подушки голову. «Таблицу умножения решила повторить на старости лет». «Какую там таблицу?» – вздохнула Гуля. «У меня остается всего один рубль». «А на дорогу ты отложила?» «Нет». «И ты так спокойно об этом говоришь?» – удивилась Мира. «А что же мне делать? Плакать?» «Не плакать? Но как ты домой поедешь? Я хотела бы знать». «Это и я хотела бы знать», — сказала с усмешкой Гуля. «Поехать я никак не могу при всем желании. Могу только пойти пешком, а вось язык до Киева доведет». «А до Одессы как? Вплавь?» «До Одессы вплавь». Мира смотрела на Гулю во все глаза. «И как только ты будешь на свете жить, Гулька?» — спросила она. «Не знаю как», — задумавшись, ответила Гуля. Как-нибудь? но ну, ничего, я пошлю домой телеграмму. А на телеграмму где возьмешь? У тебя займу? Мира засмеялась. А мне на билет где возьмешь? У меня ведь тоже только последние,